ЛИСА И ВЕРБЛЮД аварская НАРОДНАЯ СКАЗКА Однажды, когда верблюд мирно щипал траву, к нему подошла лиса. — Эй, горбатый, как ты смеешь пастись на моих землях? Немедленно убирайся отсюда! — Да почему же эта земля твоя? — рассердился верблюд. — А потому что она перешла ко мне в наследство от отца, а к тому — от деда. Если ты не веришь, то пойдем, позовем свидетеля. И лиса позвала волка. — Как ты смеешь, жалкий верблюд, пастись на чужом поле! Ты провинился, и за это я должен съесть тебя! — зарычал волк. — Правильно, правильно, съешь его! — затараторила лиса надеюсь что и ей кое-что перепадет. — Хм, ну что ж, раз так, то начинайте с самого вкусного. — С моего языка! — сказал верблюд и открыл пасть. Волк просунул в нее голову и хотел вырвать язык, но верблюд стиснул челюсти, и разломилась волчья голова, как гнилой орех, а лиса, видя, что дела плохи, пустилась бежать. Говорят, и сейчас она бежит не оборачиваясь.